Улица Этмону. Карты на стол. Стефан всегда узнает первым и сразу звонит мне и говорит, «Надо бы нам с тобой выпить пиво». А когда дозвониться до меня невозможно, Стефан берется за бубен, и ритм его ударов передает ровно то же самое. Стефан знает, что пиво я не люблю, и что я приду так быстро, как смогу, он тоже знает. «Стефан всегда приходит раньше назначенного времени. Когда я появляюсь на улице этмону он уже сидит в баре на углу, и кружка его наполовину пуста. Я усаживаюсь напротив и спрашиваю. Опять?» Стефан делает такое неуловимое движение бровями, как будто они — плечи, которыми он пожал. Дескать, сам знаешь, что толку болтать.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 Оживают вымышленные существа, овеществляются сновидения, совершаются немыслимые дела, а духи, ангелы, чудовища и другие заплутавшие странники приходят сюда, когда хотят поиграть в простую веселую жизнь — выпить кофе. поболтать друг с другом, погулять по улицам, обжечься обычным огнем, замерзнуть на зимнем ветру, проголодаться, хохотать так, что ноги не держат влюбиться, надраться до чертиков и горланить песни ночь напролет, если приспичит, почему бы и нет. Этот город любит казаться сам себе и всем остальным воплощенной мечтой, сбывшимся кошмаром, осуществленной надеждой или просто новой возможностью, чего угодно.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 и в отчаянии отменяет всех нас, вместе с нами — себя. Остаётся лишь видимость города, его лишённое жизни тело, недолговечное, тяжкое, ярко шумное. Когда его называют реальностью, мне обычно делается смешно, но только потому, что чувство комического — самая надёжная защита от невыносимого ужаса небытия. Ничего лучше пока не придумали, так говорят».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 Впрочем, ничего такого я, конечно, не думаю. То есть думаю, но не я. Небытие всегда говорит со мной моим собственным голосом. Оно со всеми так говорит. И вот прямо сейчас шепчет мне, столь убедительно притворяясь моими мыслями, что я ему верю. «Это был просто кризис», — вкратчиво шепчет оно.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 Чем мне ещё заниматься вот прямо сейчас, когда не только ум, но и сердце, и весёлый огненный зверь, спящий под ним, как под камнем, и алчная пропасть, служащая ему подстилкой, и живая ясная тьма, вход в которую скрывается где-то между бровями, всё моё смертное вечное существо твёрдо знает, что Нёхиси — это сон, в самом лучшем случае морок, одолевший меня и долго не отпускавший. Спасибо ему за это. Прекрасная вышла жизнь.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 зачем кто его просил лезть мы же договорились что одного меня совершенно достаточно а он погоди или нет что вообще происходит какой к чертям собачьим кларнет не успеваю спросить потому что уже сам понимаю речь о мессиановской бездне птиц оливье мессиан французский композитор органист музыкальный теоретик педагог орнитолог бездны птиц третья часть квартета наконец времен для скрипки, кларнета, виланчели и фортепиано, 1941 год. Или просто очень похожие на неё мелодии, которые доносятся откуда-то издалека, наверное, с соседней улицы. Впрочем, хрен его разберёт, может, вообще из-за реки. В старом городе такая причудливая акустика, что я никогда не угадываю, откуда что здесь звучит. А Нёхиси этим пользуется. Вечно заключается со мной пари и, конечно, выигрывает. в неочередную грозу или, хуже того, октябрьский снегопад. Он вообще тот еще пройдоха. — Ёшка всегда начинает играть удивительно вовремя, — говорит Стефан. — Как только мне приспичит кого-нибудь быстро поднять из могилы, он сразу тут как тут со своим кларнетом. — Привет, я твой страшный суд. Такой молодец, пришел мне на помощь.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 а Выбирая между жизнью и смыслом, ты опять выбрал смысл, то есть нас. Это твой вечный козырный туз. Ты всегда так истово веришь, что небытию и правда нужен подобный обмен, и так искренне соглашаешься принести себя в жертву, что ни у какого бытия нервы не выдержат. И она убегает с воплями «Уберите кто-нибудь этого придурка, или он, или я».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 «Почему не доел? Даже не спрашиваю, это и так понятно. Я бы и сам не доел. На тебя смотреть больно. Обнять и плакать. Какая-то еда». «Да ладно тебе», — ухмыляюсь я. считаю что я просто скитался по притонам. Надо же когда-то начинать». «По притонам?» — оживляется Нёхиси. «Правда, что ли? А ну-ка, выкладывай все подробности». «На подробности даже не надейся», — твёрдо говорю я. «Есть вещи, о которых детям и богам лучше не знать».